с некоторым сомнением согласился я. Только золотые ли? бодти покойный вмешался черноусый. На этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать. Впрочем, мои планы скромнее. И две стороны треугольника сейчас же поддержали третью. Да, его планы скромнее. Журнал будете издавать? попытался догадаться я. Ну что там ваш журнал, чепуха? Нет.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 Чёрт, это с два сделано. Разве эти головотяпы сумеют? Нет, у меня всё будет особенное. Оркестр из живых венгерцев, метрдотель типичный француз, швейцар, швейцарец Селибарды, а вся прислуга негри. И вы всю эту штуку назовёте русским рестораном? Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская. Щи будут закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать, на всю Турцию звон сделаю.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 Вот у меня план, так план. Знаете, что я буду там делать? А Бог вас знает. То ты и оно. Ничего не буду делать. Сложу руки, буду сидеть, валюту везу. Ловка, а? Замечательно. Да, узнает теперь этот Константинополишка Никонора Сырцова. Ей бо право. Палец о палец не ударю. Сложу руки, буду сидеть. Поработали и буде. Ежели встречу там где Шампаней до краёв налью. Да просто заходи в лучший отель и спроси Никола Нора Сорцова. Там я буду. А может я в "Вайскиной газете" публиковаться буду. Такой-то Николай Гаврилов Сорцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской. А в кабак мы с тобой будем ходить только в Пескин. Пусть нам там негры и венгерцы дурака ломают. Поддержим приятеля. Ха-ха. Дай живи Украина.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 Говорил, шампаней налью и налью. Пойдём до кабинету. Какие цыгане, пальчики оближешь. Как зальются, так и на Отцовскую могилу хочется бежать или к кому-нибудь по портрету заехать. Благороднейшие люди. Он сцепился со мной на абордаж, после долгой битвы победил меня и, взяв на буксир, отшвартовался до кабинету, который оказался холодный, дымный, накуренный комнатой, наполненный людьми. В руках у них были гитары, на плечах линялы кунтуши, на лицах скука непроходима. "Эй, брат", воскликнул Серцов, становясь в позу. "Люблю я тебя, а за что, и сам не знаю. Хороший человек, чтоб ты сдох. Велешь совести, вторую тысячу пропеваю. А ну вы, конокрады, уж в квартире две гитары за стеной". Пял Серцов, рыдал Серцов промежутком и снова плясал сердцов, отделяя всех алчущих и жаждущих бокалами шампанского и лирами. «Во, брат!» — кричал он, путаясь неверными ногами в странном танце. «Это я называю жить, сложа руки! Вот она, брат, и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!» Последний призыв Никанора цыгане принимали вяло, И вместо поджога только хлопали бокал за бокалом, зевая, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам сердцаф не мог точно указать, какой предмет обречён им на сжигание. Постой, попытался я остановить пляшущего Никанора. Расскажи мне лучше, что поделывают твои приятели? Открыли ресторан? Издают газету? А чёрт их знает. Я восьмой день дома не был, так что мне газета Нанос мне её, что ли? Шёл я однажды вечером по Птишан. Около знаменитого ресторана Георгия Карпыча раздался нечеловеческий вопль. Интересная газета Прес дю Суар. Купите, господин! Я пригляделся. Вопил издатель из Журавлиного треугольника. Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал в Вопле с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров. Что же это вы чужую газету продаёте, участиво спросил я. А своя где? Дела этого налаживается, нерешительно промямлил он. Ещё месяц-два, и этого с разрешением дьявольски трудно. А что ваш приятель? Как его дело с рестораном? Пожалуйте, тут за углом, второй дом, вывеска. Навестите, он будет рад.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 Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами. Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я иногда видел дремлющего у стены с салфеткой подмышкой смелого инициатора дела, построенного на венгерцах, неграх, швейцарцах и алебардах. И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны «Пресс-дю-суар». Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушным, «А что же ваша собственная газета?» Наверное, скоро разрешится. Ну а что ваш приятель Никанор Серцов по-прежнему сидит сложа руки? Сложата -то сложа, только не сидит, а лежит. От голодного тифа или что-то вроде. Помер. Все деньги на цыган до да на глупости разные проухал. У меня в конце концов по 5 пиастров перехватывал. Да мне тоже, знаете, взять их не откуда. Вот тебе и сложа руки. Много их, таких дураков. И когда он говорил это, У него было каменное, неподвижное лицо, как у старых боксёров, которых другие боксёры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо делается навсегда непробиваемым. Жестокий это боксёр Константинополь, каменное лицо от его ударов.